Кольцо, брошенное ею рукой, описало красивую дугу и плавно скользнуло вниз, достигло цели. Так молодая девушка, играя в горилке, мчится прямо к ограде своего возлюбленного. Пару игра очень понравилось. Он решил снова попытать счастья, но у него опять ничего не вышло. Нет, не получается. Покажите ещё раз, сказал он и протянул ей кольцо. Ингер снова поддалась на его уговоры, хотя она уже несколько раз бросала выразительные взгляды в сторону дам, ушедших тем временем довольно далеко. Это ли её смутило, или тут была другая причина, но только на сей раз выдержка ей изменила. Бросок и мимо. Ингер покраснела, долго прицеливалась и снова метнула кольцо и снова промахнулась. Видя, как близко к сердцу она приняла свою неудачу, пар не осмелился открыто торжествовать. Даже когда она промахнулась в четвертый, а потом и в пятый раз, он ничего не сказал. Хотя Ингир восприняла эту снисходительность как новое унижение, пар все-таки завоевал своим молчанием какой-то уголок в ее сердце. И поскольку кольцо все так же продолжало лететь мимо цели, Ингир под конец рассмеялась. Обозвала себя неуклюжей дурой и пришло ещё больший азарт. В это время вернулись дамы. Ни парни, ни Ингер не слышали, как они подошли и остановились у них за спиной. Ингер довольно нелюбезно откликнула её пастерша. Вступай, посмотри, как там малыши. И обращаясь к остальным, добавила: А нам, пожалуй, пора пройти в комнате. У дверях и в свете пастр Бломберг Струбкой в зубах. А, господин инженер, я как раз собрался вас разыскивать. Вы не будь соскучились без курева. Пошли ко мне. Там мы не будем смущать дам всякими примудростями, сказал он и резво повернувшись, залился веселым смехом. Чтобы попасть в кабинет Бломберга, им пришлось пройти через весь дом, и пару успел по достоинству оценить солидный уют, царивший здесь. Перед ним было настоящее жилье датского пастора, символ незыблемости и постоянства. Тяжелая громоздкая мебель красного дерева, сработанные на века вечные, темными глыбами высилась у стен. Фру Блумберг происходила из весьма состоятельной чиновнической семьи. У нее даже был в роду один камергер, натер ник целого обруга, и при каждом удобном случае. Она любила вспоминать об этом обстоятельстве, что до родословной самого пастора Блонберга, то они здесь говорили неохотно, и сам пастор меньше всех. Прихожане знали только, что отец Блонберга учительствовал где-то в глухой провинции. Да и по выговору пастора можно было догадаться, что он родом со островов. Комната пастора находилась на другом конце дома. Это был настоящий кабинет богослова-мыслителя. Вдоль стен тянулись набитые книгами шкафы, которые немало способствуют усилению авторитета церкви среди простого народа, хотя по большей части они служат лишь для прикрытия самого вопиющего невежества. Но здесь дело обстояло иначе. Конечно, пастора Блумберга нельзя было назвать человеком ученым, но читал он много. И питал книжной премудрости куда больше пристрастия, чем сам в том сознавался. Он считал для себя делом чести следить за всеми новыми вениями, но усваивал из них только то, что могло обогатить его ум, не поколебав веры. Тут в нём было что-то от иезуита. Как и всё церковное направление, к которому он принадлежал, был он директайном вкушал плоды в ведении науки, но считал своим долгом открыто чернить её в глазах Тихожан. Впрочем, логически ясный и последовательный строй мышления был чужд ему. Это был человек чувства, и поскольку обстоятельства его жизни складывались нередко гармонично, он не имел повода судить себя более строгим судом. В молодости, правда, ему докучали неизменные заботы о хлебе насущном. Затем он получил Мизка чувствительным щёткою при продвижении по служебной лестнице, и до сих пор, хотя прихожане просто молились на него, и он приобрел широкую известность, Бломберга грызло неудовлетворённое честолюбие. Но более серьёзным испытанием жизни его не подвергала, а неприятности, непосредственно его не касавшиеся, с лёгкостью отскакивали от него благодаря счастливому складу его натуры. Именно это невозмутимое благодушие и создало ему славу среди верующих датчан. Переживший сейчас смутное время, та буря, та бурная гроза, которую навеяла критика Библии, подняла во многих умах, совсем его не коснулась. Он так мало разделял все страхи и тревоги, с какими сторонники религии вели борьбу против науки, что считал это болезненным явлением. а то и просто притворством. Его собственной религией было христианство, применяющееся к обстановке христианство, доверяющее лишь голосу сердца, да народной мудрости. В своём кредо он избрал поэзию настроения и привнёс в неё столько свежести, что у людей порой захватывало дух. Мне успел пер усесть на диван и закурить сигару. Как пастор, пристроившись в кресле у окна, разразился целым потоком слов. Он рассказал несколько занимательных историй о своих прихожанах и пару, как и в прошлый раз, подстила искренность и прямота пастора. Тот говорил с ним будто со своим ровесником. Пер был бы куда меньше польщён, если бы знал, что пастор вёл себя так по уговору с госпожой гермейстершей. Водушевляемая миссионерским пылом, она обратила внимание на Пера, как на человека, который не глух к голосу религии. И потому, не теряя времени даром, пастор снова вернулся к их первому разговору, ибо в прошлый раз ему не удалось довести до конца из-за недостаточной подготовленности одной стороны. Сегодня пастор был во всеоружии. Для начала он спросил: "Как могло случиться, что Пер то в столь юном возрасте взялся за выполнение столь практических и утилитарных задач, вроде улучшения экономических условий страны. Пер охотно рассказал, что помнит у себя тягу к этим вопросам ещё с раннего детства, что возникла она после войны и продиктована прежде всего впечатлениями, вынесенными из родительского дома. Далее, занявшись серьёзным изучением этих вопросов, Он детально ознакомился с развитием промышленности и транспорта в других странах, а уж тут сравнения напрашивались сами собой. Да, конечно, сказал пастор. Сравнение между маленькой родиной и чудесами большого мира часто печалит нас молодости. Думал, впрочем, что и труды Натана тоже сыграли здесь свою роль, как уже сыграли для великого множества людей, увлечённых прогрессом. Разве я не прав? Пэр пытался возразить, ведь на там чистейшей воды эстет. Эта фигура зависает определённый период в развитии цивилизации. И если его можно причислить к творцам нового времени, то только в том смысле, что он подготовил для него почву. Но понять новое время он не может. Ах, вот как вы думаете? Угу. Пастор усиленно задымил своей трубкой и умолк. то, что учение Натана можно считать уже пройденным этапом, явилось для него полной неожиданностью и сбило его с толку. И хотя ему очень бы хотелось поговорить об этом, он считал за благо не вдаваться в подробности, опасаясь новых неожиданностей. Значит, вы все же признаете, что Натан имел огромное влияние на развитие современной молодежи? – продолжал пастор в соответствии с заранее намеченным планом беседы. Меня с моей стороны больше всего, разумеется, занимает религиозная сторона дела. Так, например, я думаю, что даже вы несколько отошли от церкви, хотя вы и симпастара. И что на там в известном мире несёт ответственность за это? Пёр не стал спорить, однако поставил, что труди натан только подкрепили те взгляды, которые начали у него складываться ещё в родительском доме. Подумать только, неужели вы так рано отбились от Божьего стада? Вот именно, вызывающе сказал Пер. Пастор скорбно покачал головой. Ах, ах! Тем хуже, тем хуже. Как я уже говорил вам при первой встрече, я не знал лично вашего покойного батюшку, но мне известно, что у него был несколько узкий и односторонний взгляд. на многие жизненные явления, как у всякого литеранина старого закала. Ох, уж эта мне ложная понятая правоверность. Тяжким кошмаром нависла она над церковью и жильём человеческим. Множество молодых умов, пылких и прекрасных, лишилось из-за неё духовного приюта. Когда человек, подобный Плану, человек одарённый и красноречивый, Своими книгами убеждает молодежь в том, что целька в Божье есть храм Адветшалы. Дело неизбежно кончается полным отрицанием и неспровержением всего сущего. Ах, как мне это понятно! Парень отвечал. Ему не совсем нравилось направление, которое принял разговор. Но тут пастор опять заговорил о Натане и на сей раз очень почтительно. Он сожалел лишь, что такой талантливый, такой образованный человек занял рисковышдебную позицию по отношению к христианству, и добавил, что в этом немало повинны крайние проявления фанатизма и здесь, и за границей. Впрочем, продолжил пастор: "На том и сам не без греха. Он и сам несёт часть вины за ошибочный взгляд на величайшую духовную силу из всех, какие знал мир. Так бывает со всяким, кто пытается критиковать христианство с научных позиций. Они сами не могут избавиться от односторонности и, отрицая, скатываются к догматизму. Беда их не столько в том, что они признают главенство ума, сколько в том, что ни один из своих постулатов они не домысливают до логического конца. Когда, к примеру, современная наука провозглашает себя натуралистической, Или другими словами признает реально существующим лишь то, что поддается расщеплению на отдельные атомы, обладающие известными физическими или химическими свойствами, то тем самым она дает крайне неполное представление о природе и прячется за школярской терминологией, ничего никому не объясняющей. Мы поистине живущие среди природы и с природой. Негок, не можем принять этот узкий образ мыслей. Ибо мы, мы знаем и неоднократно убеждались на собственном опыте, что у природы есть своя душа, что за видимыми предметами и механическими силами, воздействующими на наши чувства, скрывается дух природы, который говорит так много нашему сердцу. И когда ухо наше научилось воспринимать голос природы, Мы уже ничего, кроме него, не слышим. Он доходит до нас и в грозном рёве бури, и в лёгком доновинье ветерка. Причём мы не просто слышим голос природы, мы даже начинаем понимать её язык. Ибо устами природы говорит дух вечности, который жив и в нас самих. Когда мы гуляем по лесу и можем чутким ухом шелест листвы над головой, Или внимаем журчанию ручейка, пусть тогда навесы исследователи дают нам научное толкование этих звуков, пусть объясняют их распространением звуковых волн или падением капель воды под воздействием силы тяжести, пусть их. Но если они при этом будут думать, что тем самым хоть что-нибудь объяснили нам, мы скажем в ответ: "Нет, погоди, любезнейший, в твоём объяснении кое-чего не хватает. Не хватает Главного все твои вычисления не могут объяснить непередаваемую задушевность, почти сестринскую ласку, какая слышится нам в людепти журчащие струи, когда мы одиноки. Ведь нас не пугает, когда такие с виду неодушевленные предметы вдруг обретают свой язык и не оскорбляет, если веселый родничок вдруг стал фамильярным, обращается к нам на ты. Напротив. Чувство единения с природой есть что-то успокаивающее и близкое. Но не служит ли сказанное лучшим доказательством того, что за всем разнообразием видимого мира скрывается нечто единое, некое общее начало вещей и явлений, и что прекрасное мечтательное чувство, которое в такие минуты овладевает нами, есть лишь тоска по родине. А ежели всё тот же учёный физик попытается разъять это чувство и обозначить его как совокупность механических или химических сил, как этое проявление первичной материи, я снова скажу ему: брось свои книги, оставь свою лабораторию и черпай мудрость в живой природе. Пусть и он послушает, как журчит ручеёк в лецум. Пусть он сходит туда как-нибудь вечерком, Когда у него будет невесело на сердце, и если живое чувство в нём ещё не совсем заглухло, он увидит в песне ручейка открытый путь к глубинам бесконечности, лесенку, которая связывает настоящее с вечным, бездушный прах с нетленным духом, смерть с обновлением. Он поймёт, что ещё не перерезана пуповина между ним и творцом всего сущего, что именно через неё В минуты раздумий, в часы молитвы притекает к нам животворная сила от вечного источника жизни, который мы христиане называем нашим Богом и хранителем, Отцом нашим милосердным. Пер не проронил ни слова. Его начал раздражать чересчур уж нравучительный тон пастора, но он не нашелся, что возразить. Да, к тому же еще... Ко и в чем пастор лишь ясно выразил его пера собственное и до сих пор неясное чувство и результат обновленной близости к природе. Тем временем Бломберг продолжал. Но то, что справедливо по отношению к духу природы, справедливо и по отношению к духу истории, другому могучему источнику нашего познания. История также поддерживает в истинном христианине надежду и веру. есть и только он, подобно некоторым архивным крысам, не увязают в мелочах и не теряют за ними перспективу. Даже та присловутая критика, которой подверглись древние труды отцов церкви, с точки зрения исторической и чисто языковой, даже эта критика, кажущаяся на первый взгляд такой уничижительной, лишь укрепила веру в людях, в тех, кто за учением видит жизнь, и за буквой дух. А если в церковь таким путём пронесет больше света и воздуха, ну что ж, тем лучше для церкви. Весна именно так и начинается. Вся эта догматическая схема есть лишь внешность, лишь оболочка, если она лопнет, под ней откроется истинное ядро веры и так во всём. Нам христианам нечего бояться науки. Более того, можно смело предсказать что именно с этой стороны придёт к нам поддержка в борьбе за истину. Иначе и быть не должно. Куда ни глянь, взять хотя бы недавно доказанную физиками теорию о том, что в природе ничто ни один атом не исчезает бесследно. Хотя очень часто мы готовы подумать обратное, а просто переходит в другое состояние. Приведу пример. В поле горит костёр. Нам кажется, будто целая куча хвороста Обращается в ничто, и от нее остается лишь горсть казаны. На деле же все происходит совсем иначе. Просто с помощью огня топливо принимает другую форму, невидимую для человеческого глаза. Не есть ли это лучшее подтверждение христианской веры в бессмертие души? Возьмем другой пример: новейшую теорию наследственности. помним утверждения врачей о том, что определённые болезни передаются из рода в род. И сравним это со словами Писания: наказывать детей за вину отцов до третьего и четвёртого колена. Ещё один пример из области экономических и политических наук. Обратимся к девизу социал-демократической партии: свобода, равенство и братство. Не то же гласят и первые законы христианского общества, непогрешимость которых лишь не раз подтверждается здесь наукой. Всюду, где ведутся серьёзные изыскания, мы заново открываем истины, которым уже тысячи лет тому назад поклонялись верующие. Не даёт ли нам это право говорить обожественным провидении? И будет ли привлечением сказать, что тяда христовы Сидели как избранники у ног Господа, и своим детским разумом легко постигали премудрость, до которой величайшие умы нашего времени добрались только с большим трудом, после множества поисков и роковых ошибок. Пастор хотел продолжать свою речь, но за дверью послышались шаги, в комнату заглянула Ингер и сообщила, что бранные сыры с Гофигермистершей собираются домой. Но. "Пока на сегодня хватит", сказал пастор и встал с кресла. Положив руку на плечо Пэра, он доверительно добавил: "Наша беседа доставила мне истинное наслаждение. Надеюсь, нам ещё удастся продолжить её. Наши взгляды, как мне теперь кажется, не столь уж различны, чтобы нам нельзя было найти общий язык". Мы едва лишь не вошли в гостиную, где их ожидали дамы, к дому подъехала чья-то коляска. А этот советник, сообщила стоявшего у окна Ингир, с ним Лиза и Герда. Советник юстиции Клаусен, управляющий гражданским имением, что находилось неподалёку от Бэструпа, был одним из самых влиятельных поклонников Бломберга во всей округе и вдобавок одним из близких приятелей госпожи Герместерши. Поэтому, когда выяснилось, что советник и его семейство намерены провести у Бломберга весь вечер, Баронесса и госпожа гурмиссе тер поддались на уговоры и решили отложить свой отъезд. Кара тоже просили остаться, и он не рискнул возражать, хотя предпочел бы уехать немедленно. Его слишком взволновала беседа с пастором. Правда, пастор по сути дела не сказал ничего нового, но сам и тон его, преданность идее и присущий ему душевный жар глубоко взволновали пера. И пробудили в нём были сомнения. Советник оказался щупленьким человечком с басыми вокенбардами и в золотых очках, зато супруга его, напротив, представляла собой огромную тушу. Она продолжала пыхтеть и сопеть чуть не целый час после того, как они вошли в дом и уселись. А дочери были молоденькие девушки, приблизительно одних лет с Ингер. Ужин Алекс в саду. За столом велась оживлённая беседа. Зашла речь и о пастыре Фиалтинге. Светник произнёс новую, совсем уж из ряда вон, историю об этом отступнике и богохульнике в обличии священнослужителя. Мало того, что он ведёт посіднейший образ жизни со спящейся женщиной, у него и характер, как все говорят, такой неустойчивый и слабый. то даже сам он не может разобраться, во что же он собственно верит. И вот один из чрезвычайно достойных молодых людей в сторонников пастора Блумберга, продолжал советник, недавно обратюса к Фейлтрингу за каким-то делом. Они разговорились, и Фейлтринг, посоветовав ему предаваться всякого рода излишествам, вам надо побольше грешить, прямо так и отрезал. А если вы будете жить как теперь, вам никогда не стать убеждённым христианином. Возмущённые дамы захали и заохоли, а пастор Блумберг кротко покачал головой и сказал: Он просто очень несчастный человек. Но тут ударил колокол на белоколокольне, которая виднелась за садом в красном отблеске вечерней зари. Оглушительный звук испугал гостей, не привыкших слышать колокол так близко. Профессор Блумберг, явно не желавший говорить далее о фьялдринге, рассмеялся и сказал, что колокольный звон тоже в сущности вещь довольно безответственная, и что комиссии по здравоохранению следовало бы запретить его. На это госпожа Эрмейстерша возразила, что на расстоянии вечерний звон звучит очень красиво и служит возвышенным целям, что он, словно призывает нас привести в порядок свои мысли после дневной суеты. Но пастор не терпел возражений, особенно со стороны своих приверженцев, хотя он сказал насчет колоколов просто так для красного славца. Коем в подражание Лютеру любил уснащать свою речь. Он дал настоящую отповедь Гофбергерместише. Емуде не нужны подобные напоминания. Становиться на молитву по команде, слуга покорный. В этом есть что-то католическое, что-то глубоко ему антипатичное. Как будто у Бога есть приемные часы, словно у врача или адвоката. А что до всякой символики, то это звучит немного по-детски, когда, например, солнце называют золотыми часами Господа Бога. Это, если хотите знать, почти кощунство. Желаю просто отчитать господ гермейстершу. Пастор разразился целой речью, в ходе которой незначительный вопрос вырос в проблему мирового масштаба. В проблему правильного отношения человека к Богу. А ужин тем временем подходил к концу. Девушки встали изо стола и разбились по саду. Обе барышни Клаусен были хорошенькие, свеженькие брюнетки, особенно старшая, настоящая дочь Евы, с задурными сверкающими глазами. Когда со стола убрали, Блумберг предложил спеть. Позвали из сада девушек. А пастерша прошла на террас у рояля. Покой и тишь царят в полях, и вечер настаёт. Из сада донёсся шелест. В орешнике завёл свою песню дрозд. Голос природы смешался с неструнным пением людей. Смеялся месяц в облаках, звезда звезду зовёт. Девушки в светлых платьях расположились на ступеньках террасы. Задорно звенели их чистые, высокие голоса, а пастор и советник вторили басам. Советник скрестил руки на груди, нахмурил брови и рявкнул рот как рыба. Да, мы сидели за столом и в разнобой подпевали, изрядно фальшивя. Зато пасторша, у которой оказался сильный, хорошо поставленный голос, взяла на себя ведущую партию и заключил простой мовской в объятия небосвод. и только пер даже не подтягивал, хотя вряд ли кто из поющих испытывал такое глубокое волнение, как он. Он вспомнил, при каких обстоятельствах слышал эту песню последний раз. Он стоял за живой изгородью чужого сада и очень хотел туда войти. Теперь он, так сказать, проник за изгородь, но по-прежнему чувствовал себя незваным гостем. Вечная история Всюду, где царит дух Сидениевского дома, он будет чувствовать себя изгоем и отщепенцем. Допели до конца. Пастор молитвенно сложил руки и прочитал Отче наш. Затем спели ещё несколько песен и наконец к дому подоль экипажи. Когда все разъехались, пастор раскурил свою трубку, уселся с женой на террасе и завел разговор о всех сегодняшних гостях. Тут же была Ингер, Анна уже пожелала отцу и матери покойной ночи и собиралась идти спать. Но, заслушав имя Пера, сделала вид, будто роется в нотах. Пастор Блумберг с большим почтением отозвался о Пере и о его способностях. Весьма решительно похвалил он и внешность Пера. Но тут пастор вдруг беспокоилась. Что ты здесь делаешь, детка? Тебе пора спать. На обратном пути Пер всю дорогу молчал, и Гофигер Мейстерша разгадал причину этого молчания, не стал его тормошить и заговорил с сестрой о домашних делах. За борупом им повстречался высокий худой человек, шагавший по обочине дороги. Пер его не заметил, но Гофигер Мейстерша схватил сестру за руку: "Смотри, вот пастор Фиалтринг". Пер выглянул из экипажа и различил в темноте. Очертания высокой фигуры. Это и есть безумный пастор? – спросила он. Да, сейчас как раз его время. Говорят, что иногда он всю ночь на пролет разгуливает по проселку. Пэрс мало погрузился в молчание, вспоминая одинокого, не знающего покоя человека на обочине дороги. Он удруг похолодел от ужаса. Зловещие слова библейского проклятия. Изгнаником и с китальцем будешь ты на земле. Властный голос отца снова зазвучал в ушах. Ему почувствовалось, что он заглянул в собственное будущее.